И то, что по радио говорят, растолковываю всем. И в другой раз про меня напиши обязательно. Вот это будет так. Дед рассказал Юле притчу о первопроходце. Один человек, возвращаясь из детства, домой, пошел там, где еще никто не ходил, на плевик. Намучился он, продираясь сквозь яльник и увязая в трясине. Люди смеялись, да головами покачивали, нашелся удалец. Да и человек сам тоже не радовался, что избрал такой путь. Дал за рог. От меня не буду ходить только там, где все. А когда спустя время снова возвращался домой, увидел, что все ходят его тропой. Она короче и удобнее. И человек снова пошел. Своей дорогой. Юра смеялся. Я тоже своей хожу. Ходи, извини не у человека. Ходи, ну а про меня все-таки напиши. Юра пообещал. Разговор этот ему запомнился надолго. Дед по-своему прав, вспоминая просьбу написать о нем, сказал однажды Юрий. Сколько людей готовило мой полет, а о них никто ничего не знает. Они не думали о славе, они работали. Это они создали Восток, ставший символом человеческого прогресса. Придет время, и все узнают имена тех, кто создавал первые космические корабли, кто их делал своими руками, кто их запускал. И будет рассказано о том, как эти люди работали. Наступит пора, когда в просторах Вселенной будут работать монтажники, астрономы, геологи, физики, синоптики, врачи, биологи, химики, металлурги, океанологи, рабочие, сотни тысяч людей. Мне хочется пожелать всем вам, и будущим космонавтам, и будущим рабочим, инженерам, ученым, архитекторам, биологам, Большого счастья в жизни, прочных знаний, богатырского здоровья и всегда хорошего настроения. Так Юрий Гагарин напутствовал молодых. В космосе никогда не будет легких путей. Но труднее всех было, конечно, ему, космонавту один, Юрию Гагарину. Он шел в неизвестную, а это требует всегда полной отдачи сил, мужества, героизма, воли. Путь к звездам лежит по целине, он бесконечен, этот путь, где штурм космической целины продолжается. Закончить эту книгу памяти о нем мне хочется словами главного конструктора космической техники Сергея Павловича Королева. Именно советский человек должен был первым подняться в космос и пройти в нем уверенным шагом ни еще еще нехожимые пути дороги. Юра был настоящим русским парнем, честным и добросовестным, открытым и жизнерадостным, смелым и талантливым, дрожащим своим добрым именем и очень любящим людей. Вы слушали книги Валентины Ивановны Гагариной Каждый год, 12 апреля. Апрель-май 1986 года читал заслуженный артист Республики Владимир Ярков.